Заново рождённая мать. Ко мне, дети, ко мне. Колоссальный смерч вырастал среди мертвых городов, на развалинах, где полыхали бензиновые костры. Вихрь подхватывал языки пламени, волочил по спирали, нёс по кругу все до чего мог дотянуться. покореженные автомобили, тележки для покупок, промышленные холодильники, обломки асфальта. Смерч подхватил и закружил табун белых лошадей, живых карусельных лошадок. Их гривы развивались в темноте. Ивга сидела на вершине черного конуса, не касаясь спинки резного кресла. Она была смерчем. Она была свобода и вечное движение. Она подняла и развеяла ветром весь этот мир. Среди обломков летали, кувыркаясь и хохоча, ее дети. Их неудержимо влекло к ней, тянуло к центру, к черному столбу. Они двигались, как лошади на краю воронки, по спирали, заворожённые, приближаясь к обретению смысла, к самому ценному в мире, к единственному, что имеет ценность — к матери. «Дети, ко мне!» Сон оборвался. Ивга разлепила веки. Она уснула на заднем сиденье. Машина стояла у ворот уже... Ивга посмотрела на часы. Уже пятнадцать минут. Водитель терпеливо ждал. «Спасибо, Глеб. Надо было разбудить». В ушах у нее звучал черный смерч. «Завтра лекций нет. Значит, до послезавтра. Всего доброго». «Всего доброго, госпожа старш». Ивга прошла по дорожке, выложенной красным кирпичом, поднялась на каменный порог и не сразу справилась с дверным замком. В доме пахло свежим деревом, мятой и немного сыростью. Над пустым камином стояла фотография Мартина-шестиклассника. Ивга прошла через гостиную на кухню, открыла окно, замерла глубоко дыша, вцепившись в подоконник. Страх перед новым пришествием в ведьмы-матери никуда не девался все эти годы. Он мог быть приглушенным, полузабытым, но никогда не избытым до конца. Рядом с этим страхом всегда отиралось мучительное сожаление. Абсолютная свобода. То чувство, с которым она поднялась когда-то на верхушку перевернутого смерча, и которого... «Никогда больше не испытает». Запищал телефон. Клавдий редко звонил ей с работы, только в исключительных случаях. Когда она попала в аварию за рулем, когда сломала ногу, когда Мартин сказал ей, что бросает юридическую школу и хочет быть инквизитором. Клавдий чувствует ее на расстоянии. С возрастом эта его способность становится просто пугающей. «Что у тебя?» спросил, не здороваясь. Все хорошо, я уже дома. Я немного беспокоюсь насчет Мартина. Я вернусь раньше. И связь оборвалась. Ивга вздохнула, пытаясь успокоить сердце, прыгающее, как лягушка в молоке. Клавдий знал о ее страхе перед инициацией, но о сожалении он тоже знал, хотя Ивга предпочла бы, чтобы он знал только о страхе. Много лет назад Ивга, тогда еще аспирантка исторического факультета, дотошно описала все, что происходило с ней во время инициации, всю дорогу туда и обратно, оформила как исследование по всем правилам с применением научного инструментария и дала прочитать Клавдию. Тот прочел внимательно несколько раз, потом сказал: "Блестяще написано, очень информативно. Если кто-то прочитает это... «Тебя убьют». Оставлять в живых ведьму-мать, воплотившуюся в Ивге, было не только должностным преступлением, но и преступлением перед человечеством. «Но ведь никто не поверит», — сказала Ивга. «Решат, что это фантазии, литературщина, выдумка». Для инквизитора отозвался он очень серьезно. «Это не просто правдоподобно». Этот текст пахнет ведьмой, инициированной и очень опасной. Поверят, не сомневайся. Тогда Ивга отформатировала жесткий диск с исходным файлом, а распечатку сожгла в камине. Маленький Мартин лежал рядом на полу, подперев щеки ладонями, глядя на огонь. Ивга остановилась у зеркала в прихожей. Хорошо бы прогнать из глаз тревогу. Хорошо бы выглядеть спокойной и уверенной. Она пригладила очень густые, рыжие с проседью волосы. Седина мало кому к лицу. Ивга — редкое исключение. Возраст идёт ей. Простецкая юная физиономия превратилась в тонкое взрослое лицо. С годами она стала неуловимо похожа на Клавдия. «С кем поведёшься?» Она вышла во двор с чашкой травяного чая, села на скамейку-качалку и привалилась спиной к подушкам. Был теплый вечер, пока еще летний, хотя на листве слоем пыли лежала усталость и зацветал осенний розовый куст. В декоративном пруду плавали сухие листья и дрожал свет на водной поверхности. Зеленела давно не стриженная, усыпанная маргаритками лужайка. Перед ней стоял дом, о котором она мечтала в юности, и виноград оплетал его так же густо и ровно, как Ивге когда-то хотелось. Именно здесь она перестала считать реальность вокруг затянувшимся предсмертным видением. Здесь она окончательно поверила. Кошмар, в котором она прошла инициацию и стала ведьмой матерью, этот кошмар отменен как ложный приговор она смогла. Она это сделала. Она физически вычеркнула из истории страшные полтора месяца. Теперь все будет по-другому. Ведьмы не объявят человечеству войну. Не будет ни катастроф, ни терактов. Ивга с Клавдием останутся вместе. К вящему ужасу инквизиции, аристократии и широкой публики. И Клавдий скажет. Вот и все. Ведьмин век отменяется. Потом была травля. Великого инквизитора, женатого на ведьме, не готовы были терпеть ни герцог, ни общество. Ивга мечтала, чтобы все поскорее закончилось, чтобы Клавдий сдался. Оставил свой пост, и они вместе уехали куда-нибудь в глушь. Но она не до конца знала своего мужа, интригана и манипулятора. Через несколько месяцев все обсуждали не союз инквизитора и ведьмы, а новый закон, подписанный герцогом об интеграции ведьм в общество. Только спустя много лет Ивга с удивлением поняла, каким чудом удалось развернуть неповоротливую инквизиторскую машину от традиционных репрессий к новому протоколу. Шаг за шагом, годами, десятилетиями. Через протесты и демарши. И вот уже никого не удивляют ведьмы-преподавательницы, ведьмы-юристки, ведьмы-телеведущие. Недавно группа журналисток потребовала называть ведьмами только тех из них, которые прошли инициацию и творят зло. А для тех, кто остались людьми, найти другое слово. Идея обрела бы поддержку, если бы слово удалось придумать. Инквизиторский сленг для неинициированных ведьм — глухарки, спящие — категорически не годился, а эфемизмы – это самая «такая женщина» — звучали и вовсе оскорбительно. Оглядываясь назад, Ивга понимала, что это были потрясающе счастливые годы, пока взрослел Мартин, пока она училась, а потом преподавала, пока они жили размеренно и безмятежно в этом доме, где хризантемы вдоль забора. И если посидеть вот так, прикрыв глаза и глубоко задуматься, то можно поверить, что дверь сейчас откроется, и на порог выйдет десятилетний Мартин в зеленой пижаме с динозаврами, босиком, свинным бокалом, прикрытым ладонью. «Мама, я встретил большого паука в ванной! Ему угрожает опасность!» «Это мне угрожает опасность», — скажет Ивга, — как сказала в тот день, много лет назад. Я не хочу пить из бокалов, которыми спасали больших пауков. «Паук чистый», — отзовется тогда Мартин. «Я же говорю, он только что из ванной. Но если хочешь, я помечу бокал крестиком, чтобы ты ставила его папе. Он к паукам относится толи... толерантно». Он вытряхнет паука в траву у забора. Поглядит на Ивгу через плечо и только тогда улыбнется. Он шутил с непроницаемым лицом с того самого времени, как научился говорить. Ах, Мартин, какой же был золотой ребенок. Ивга поставила чашку на столик, взяла из гаража садовый нож и начала срезать цветы, складывая их рядом на траву. Бесшумно открылись автоматические ворота. Ивга посмотрела на часы. Клавди вернулся не просто раньше. Он, судя по всему, просто бросил все дела и приехал. А это сам по себе не очень хороший знак. Он вышел из машины с неприятно жестким выражением лица, с которым привычно общался с подчиненными и который обыкновенно снимал, как маску, по дороге домой. Встретившись с ней глазами, спохватился, улыбнулся, его лицо прояснилось, и многие влиятельные люди... Пожертвовали бы пять литров крови за одну такую улыбку. «Как работа?» «Отлично. Ты звонила Мартину?» «Не хочу его понапрасно отвлекать». Клавдий вытащил телефон. Ивга перехватила его руку. «Не сейчас. Он взрослый человек, занят, на ответственном посту». Клавдий ничего не ответил. Они понимали друг друга без слов очень давно. В кухне на полке стояли живописные группы «Керамические лисы». Фигурки Клавди привозил из командировок, дарили коллеги и приятели, покупал Мартин на первые заработанные деньги. Керамическая ваза лиса помещалась на столе, пустая. Ивга наполнила ее водой. Поставила хризантемы, расправила букет. В кухне запахло осенью. «Может, поужинаем?» Съездим куда-нибудь, раз уж я вернулся так рано. Он говорил нарочито небрежно. «Клав, со мной все в порядке. Почему ты не веришь?» «Пытаюсь понять». Он открыл холодильник. «Точно не хочешь в ресторан?» «Меня беспокоит новая инквизиция», — сказала она, и это была полуправда. И мне не хотелось бы, чтобы Мартин опять рисковал собой. Он не полицейский. «Где их полиция? Спит?» Он отлично справился. Клавди разглядывал содержимое холодильника. Со спины великий инквизитор выглядел ровесником сына, но коротко стриженные жесткие волосы были совершенно седыми. «Дело сделано. Преступники под стражей. Мартин на высоте. А давай испечем рыбу на углях. Сегодня отличный вечер. Тепло, но не жарко скажи ивга на секунду запнулась что если все эти годы ты ошибался он обернулся с осторожностью будто опасаясь что после такого вопроса она швырнет в него керамической лисицей все эти годы а по конкретнее временной промежуток ты всех убедил что благополучие и свобода для ведьмы сокращают число инициаций что давая нам образование «Защищая, принимая, ты изменишь мир, что действующих ведьм — убийц, разрушительниц, что их станет меньше». «Есть же статистика!» Он вынул из холодильника сырой лососевый стейк. «Среди образованных, семейных ведьм с доходом выше среднего вероятность инициации в два раза ниже». «Всего лишь в два раза», — сказала Ивга. Клавдий отложил рыбу, вытер руки. Уселся напротив. «Поговорим?» «Так бы и сразу. А то ресторан — отличный вечер. Во-первых, я тебя люблю», — сказал он серьезно. «Ты меня жестко контролируешь». Она приподняла уголки губ, желая смягчить свои слова. «А я расту над собой», — он не улыбался. «Я стараюсь контролировать тебя меньше». «А это непросто, поверь, я же не железный». Мне тоже страшно. Тебе? Мне не нравится, когда ты тоскуешь по инициации. Мне не хотелось бы тебя потом убивать. Я слишком стар для таких упражнений. Керамическая лиса, рыжая, как костер, смотрела эмалевыми глазами безмятежно и глуповато. Клавди не боялся называть вещи своими именами. Это и пугало, и притягивало. «Будешь рыбу?» — спросил он другим голосом. «Мне просто снятся сны», — она перевела дыхание. «С нами я командовать не умею». «Но ты мне не рассказываешь о снах. Ты говоришь, Клав со мной все в порядке». Она умела выдерживать его взгляд. Единственная из всех ныне живущих ведьм. «Как думаешь, есть ли способ удержать от инициации»? всех кроме как передушить в юности или запереть в тюрьму пожизненно я такого способа не знаю он смотрел прямо и жестко думаю не знает никто мое отношение к варианту ноль тебе известно тогда я еще спрошу как ты думаешь зачем нужны ведьмы я имею в виду эволюционно Древние идеалисты называли ведьму воплощением бессмысленности. Процитировал он на память. Материалисты указывали на объективный исторический факт. Поголовное истребление ведьм повсеместно влекло за собой закат цивилизации. «Но статья еще не вышла», — пробормотала Ивга. «Она стоит в завтрашнем номере, и ты же не учишь все мои тексты наизусть». «Я не виноват, что у меня хорошая память». Он продолжил, будто лектор в академическом зале. В мифологии прослеживается четкий мотив. Некий древний обряд был осквернен, испорчен, запачкан. Какой обряд имеется в виду? Разумеется, инициация. Обращение «да погибнет скверно» изначально подразумевает не ведьм как таковых, а некий изъян отравивший обряд своим злом. Неинициированные ведьмы бывают добрыми, либо жестокими, порядочными, либо бессовестными, но действующие ведьмы добрыми не бывают никогда. Ведьмы сами по себе не зло. Инициация — великое зло. Почему же любая неинициированная ведьма хоть раз в жизни задумывается о том, чтобы изменить свой статус? Интуитивно ведьмы предполагают что на другой стороне обряда их ждет чудо а не чудовище интуиция ведьмы чутье ведьмы древние явления они не меняются тысячелетиями возможно ожидание чуда рудимент прежнего обряда когда ведьма после инициации становилась не разрушительницей а созидательницей он проговорил все это без спешки но и без единой запинки. Луч закатного солнца упал на керамическую вазу, и глаза лисицы оживились, зажглись, как если бы Клавдии удалось удивить даже ее. Садись, пять, пробормотала Ивга. Неужели ты думаешь, что я не читаю твои тексты, еще до печати? Скажи еще, что ты их визируешь. Обижаешь, мне не по рангу. Я же не цензор. Кстати, цензор! который это пропустил в печать, уже вылетел с должности. И статью отозвали. «Что?» Она подскочила, как на гвоздях. «Ты тут вообще ни при чем». Он поднял ладони, будто заранее сдавался. «Кто виноват, тот расплатился. Заменили твоей же статьей, которая стояла на будущий месяц. Так что...» Ну за что?» Ошеломленная она снова опустилась на стул. Что за кромугла в этом тексте? Ты пишешь об инициации как о желанном и естественном шаге в жизни любой ведьмы. Ерунда! Она вспыхнула. Я прямым текстом пишу, что инициация ⁇ зло. Прямым текстом ⁇ да. А между строк ты оправдываешь свое, лично свое стремление к инициации. Ивге показалось, что ее голову опускают в ведро с ледяной водой. Не вздохнуть, не выдохнуть. Кромешная жуть его правоты и невозможность эту правоту признать. «Ну, прямо-таки оправдываю», — сказала она желчно. «Говорить об очевидном значит оправдывать? Это мракобесие, произвол. Да это просто глупо, если хочешь знать». Заметаем мусор под ковер, не говорим о ведьмах, не снимаем о них кино, не пишем книг, закрываем исследования, отзываем статьи. Единственный допустимый жанр — профилактическая беседа. Если хоть одна девочка, прочитав это, задумается о чуде, которое ждет по ту сторону... Девочки не читают академических журналов. У нас жалкий тираж и специфический круг читателей ты не представляешь какие широкие интересы бывают у девочек он помолчал а статья прекрасная красива мир где нет инквизиции и она не нужна девушка осознавшая себя ведьмой не переживает потрясение не живет в страхе не становится на учет а проходит очищенный обряд и все Никаких смертей и терактов. Они смогут предотвращать катастрофы, а не устраивать. Исцелять болезни, а не насылать. И я в этом мире был бы совсем другим человеком. Он грустно улыбнулся. «Ивга, не обманывай себя». «А ты себя не обманываешь?» Ее горечь переплавилась в злость. «Права для ведьм, работа, учеба для ведьм». «Давайте полюбим ведьм, и они не будут проходить инициацию». Нет, тяга к инициации заложена в нас, как бомба, Клав. Изначально ни семья, ни личное счастье, ни любимая работа не гарантируют от взрыва. Если чистая инициация, мои фантазии — это очень плохие новости, значит, для выживания человечества эффективнее убивать нас, Как только выясняется, что девочка — ведьма, и хрен с ними, со свободными искусствами. Либо вариант ноль, либо конец человечества. Вот как это выглядит. Она перевела дыхание. Кажется, она случайно высказала глубинную правду. Такую неприятную, что называть ее вслух было дурной приметой. Жаль, что произнесенные слова нельзя отозвать, как статью в журнале. «Такой мир имеет свою логику», — медленно сказал Клавдий. «Но есть одна деталь. В таком мире мы с тобой мертвы. Мы не выжили и не должны были. Но поскольку у нас есть сын, есть мангал и есть рыба, есть дурацкая ваза и есть этот вечер, мне кажется, что мы скорее живы, чем нет». Все он понимал прекрасно, не рассчитывал ни на какое чудо. Все эти годы, делая жизнь ведьм, если не комфортной, то хотя бы сносной, он строил мир заново вокруг одного человека. Это было эгоистично и не очень честно, но Клавди старш никогда и не был эталоном нравственности. А поскольку мы живы, продолжал он медленно, и родились не вчера, и справились с такими бедами которые никому из нынешних и не снились то ивга изучай что угодно но не обряд инициации мы оба ходим по краю пожалуйста будь на моей стороне в детстве за твоя мать ведьма мартин расквасил пять или шесть носов и больше никогда не слышал этой фразы то ли носы сделались дороги их обладателям, то ли нравы в целом смягчились. Сегодня Эгле Север поставил рекорд. Давным-давно никому не удавалось укусить его так неожиданно и столь чувствительно. Надо сказать, он сам нарвался. «Сканировать ведьму? Не твою подопечную? Не на официальном приеме? Этично ли?» «У меня профессиональная деформация», — грустно подумал Мартин. «Я всех». «Всех хочу спасти от этой дряни, от инициации, которая превращает живого человека в безмозглый сгусток зла. И отлично знаю, что всех спасти невозможно». Мартин посмотрел на часы. Длинный рабочий день был, по всей видимости, окончен. Он вернется в арендованную инквизицией квартиру, ляжет спать, а завтра с утра все сначала. Уже поднимаясь из-за стола, он вспомнил, что кофе-то дома весь вышел. Кафе примыкало к огромному торговому центру. Такие пространства напоминали Мартину о смерти. Все это невозможно ни съесть, ни выпить, ни износить за тысячу жизней. Хоть миллион ног одень в эти штанины, хоть миллион рук засунь в рукава. Не говоря о тончайшем белье, которое надевают, чтобы красиво снять. Не говоря о шерстяных пиджаках и вечерних платьях. Тонны барахла. Если собрать все вместе и уронить человеку на голову, тот превратится в лепешку под грудой одежды. Толпы людей можно убить содержимым одного супермаркета. «Я так устал, что становлюсь брюзгой», — подумал Мартин. Он поддался потребительскому соблазну. Кроме пачки кофе, оплатил на кассе салат и бутерброды. С картонным пакетом под мышкой зашагал на стоянку и увидел впереди, в 50 метрах, патрульного инквизитора в штатском. Узнал. Эдгар был его однокурсником по инквизиторскому колледжу. Не сделал карьеры, зато стал отцом троих детей и служил оперативником водницы, откуда и был родом. Мартин огляделся в поисках напарника, но Эдгар шел один. И это было вопиющим нарушением предписаний. Мартин догнал его. «А где напарник?» Эдгар отпрянул. «Добрый вечер, патрон. Это инспекция?» С первого дня работы водницы Мартин установил для себя правила общения с коллегами. Доброжелательность, дистанция. Молодость была его уязвимым местом. Он не мог себе позволить не только понебратство, но и мельчайшего отступления от протокола. Не инспекция. Он прижимал к боку картонный пакет с продуктами. Но вы в патруле без напарника. Форс-мажор. Эдгар чуть покраснел. Мы никогда не нарушаем инструкции. Но умело рожает жена. Вот прямо сейчас. Где сообщение диспетчеру? Патрон, спустите на тормозах. Эдгар жалобно улыбнулся. «Дежурство осталось. Всего ничего. Потом заступит ночная смена. Обстановка спокойная. Людей мало. Патрульный не хотел конфликта. Никто не хотел конфликта. Правила написаны кровью», — сказал Мартин. И от банальности у него сделалось кисло во рту. «Спускать на тормозах не буду. Взыскание получите оба. Но прямо сейчас мы закончим дежурство вдвоем». Эдгар мысленно выругался, уныло кивнул и, играя желваками, двинулся вперед мимо освещенных витрин. Мартин зашагал позади. Бумажный пакет с покупками теперь страшно мешал, занимая руки. Если бы сегодня Мартин забыл купить кофе или заехал в другой магазин, всем было бы легче. На огромном рекламном экране, сменяя друг друга, Носились машины, взлетали самолеты, смеялся щекастый младенец. В многоярусном пространстве торгового центра было безлюдно и просторно. Два покупателя на эскалаторе. Влюбленная пара этажом выше, у автоматической кассы кинотеатра. Оживленнее всего шла торговля в супермаркете. Люди хотят есть, пить, курить, жевать жвачку 24 часа в сутки. Сколько можно ныть? мысленно одернул себя Мартин. Вот магазин. Интимный ларчик. Манекены в кружевном белье. Мне бы подумать о приятном. Или хотя бы посмеяться. Дурацкое название. Но белье хорошее, и цены вполне интимные. То есть соблазнительные. Его глаза остановились на афише к фильму «Железный герцог». Аристократ, разодетый в шелка и бархат, посреди дымящихся развалин. Мартин замедлил шаг. «Почему я не смотрю фильмы, о которых все говорят? Почему бы не пойти в кино прямо сегодня, когда закончится внезапное дежурство?» Герцог на афише растянул неулыбчивые губы. Мартин остановился. «Нет, ни экран, ни голограмма, ни коммерческая уловка. Картонный постер, наклеенный на пластик, не должен улыбаться. По коже пробежала колючая волна». Мартин замер и прекратил дышать. В такие минуты очень важно не делать лишних движений. Резиновый поручень эскалатора запульсировал, как пиявка, и снова стал неподвижным и жестким. То здесь, то там, на краю зрения, колыхались будто кисельные заплатки, словно мир вокруг был нарисован, причем небрежно, с изъянами. Мартин опустил картонный пакет на пол, Вдохнул и выдохнул, переходя в рабочий режим. Эдгар шагал впереди, ничего не замечая. Возможно, уже мысленно обмывал рождение ребенка со своим другом Мило. Контролируя дыхание, Мартин вытащил из нагрудного кармана красный маркер. Нанес на левую ладонь явь знак. Начертил за секунду. Против нормативных трех. Поднял руку. Только тогда Эдгар что-то почувствовал и обернулся. Витрина интимного ларчика была залеплена ведьминым мороком, как строительной пеной, и теперь под действием явь-знака наваждение рассеивалось. Исчезли манекены в кружевном белье, открылся кремового цвета картон, загораживающий витрину, и надпись «Скоро откроемся». У Мартина задрожали ноздри. Здесь только что была ведьма. Еще и след не остыл. Эдгар подбежал бегом, томатно-красный. Час назад ничего не было. Он слишком суетился и слишком орал. Когда у друга рожает жена, думаешь о чем угодно, только не о службе. Мартин ногой распахнул стеклянную дверь. Магазин был пуст. Пол завален оберточной бумагой. На серых и белых рулонах цвели кровавые пятна, засохшие и свежие на месте отработанного насос-знака. Ведьма работала под мороком, заманивала в магазин покупательниц, вводила в транс, и пока те видели сны наяву, насос знаком откачивала чужие силы, здоровье, жизнь. Во время вашего дежурства Мартин узнал в своем голосе интонации отца. Эдгар из красного сделался белым. «Мы... Я внимательно. Огромная территория, постоянно выходы, входы...» «Сколько здесь выходов?» «Одну минуту, патрон!» Эдгар склонился над самым крупным кровавым пятном. «Она недалеко ушла!» Он коснулся свежей крови рукой в перчатке. «Наследила! Не уйдет!» Самый нестойкий из инквизиторских знаков, явь-знак, работает несколько минут, а потом разрушается. Иначе Мартин развесил бы явь-знаки повсюду. На плакатах, стенах и баннерах. Оставалось только надеяться, что все заходившие сегодня в интимный ларчик останутся живы и отделаются слабостью, тошнотой и обморками. Эдгар бежал, как носорог по саванне. Редкие покупатели шарахались его пути. Мартин держался позади, просчитывая варианты. Либо ведьма ушла, тогда поздно куда-то бегать, либо у нее здесь постоянное укрытие под морком. И опять-таки не надо метаться, а надо вызвать подмогу, оцепить торговый центр и идти, сияв знаком, методично, шаг за шагом. В штатной ситуации с двумя патрульными — Эдгар не демонстрировал бы сейчас служебный экстаз, но они с напарником наломали дров. И Эдгар пытался исправить положение, как умел, быстро бегая. То тут, то там Мартин натыкался на обрывки морока. Ведьма путала следы. Эдгар был сейчас ослеплен, как простой обыватель. «Эдгар, стоп!» Мартину не хотелось кричать, но ничего другого не оставалось. То ли не слушая его, то ли не слыша, оперативник перемахнул через ограду эскалатора и побежал по ступенькам вниз. Бегал он отменно, особенно на короткие дистанции. «Эдгар!» Редкие прохожие вертели головами, пытаясь понять, что происходит. Мартин замедлил шаг, потянулся за телефоном. Рекламный экран переключил картинку. Из-под веселого младенца вынырнуло другое лицо. Длинная, белая, обморочно красивая, с тонкими злыми губами. «Эд, назад!» — рявкнул Мартин. Оперативник по инерции сделал еще несколько шагов. Экран пошел сетью трещин, но не погас, а засветился ярче. Так, сверкая, экран распался, развалился, и в каждом осколке хохотала бледная женщина. Хохот пронесся под крышей торгового центра. В ответ закричали от ужаса люди. Стеклянные грозди ринулись вниз, как стая птиц в полете, и синхронно вонзились в бегущего Эдгара, в грудь и спину, в шею, в лицо. Оперативник сделал еще шаг по инерции и покатился по ступенькам, кувыркаясь в фонтанах собственной крови. Однажды девушка не приходит на очередной контроль. Ее не могут найти ни инквизиторы, ни родственники, ни друзья. Действующие ведьме не нужны деньги, документы, банковские карты. Она и так может получить от жизни все, что хочется. Ведьма соблазнила миллионера. Ведьма угнала океанский лайнер. Заголовки желтых веб-сайтов не так уж грешат против истины. Другое дело, что большая часть действующих ведьм предпочитают тихо жить вдали от инквизиции, потягивая энергию от соседей и случайных знакомых. Неприметные не так уж опасны, если не помнить, что они плодятся, инициируют новых ведьм, соблазняют девушек обещаниями, почти не лживыми. Почти. Мартин перепрыгнул через тело Эдгара отца троих детей и зодницы, любителя посидеть с друзьями за бутылочкой и сериалом. Рядом вопили, бежали, падали в обморок люди. Мартин не видел их и не слышал. Он чуял ведьму. Убив инквизитора, та демаскировала себя, и теперь за ней стлался пряный как перец, красный как лента, вьющийся в воздухе след. Наверх, выше. Парковка, нечистый асфальт, много свободного места. Счет на доли секунды. Вопль на парковке. Из полицейского внедорожника вылетает, как тряпичная кукла-человек. Внедорожник срывается с места. Человек в полицейской форме остается лежать. Он мертв. Его поздно спасать. Пора спасать всех остальных. Весь этот город. А внедорожник уже вырвался из гаража, снеся шлагбаум. Ведьма отрывается. След остывает. Но среди машин на стоянке стоит черный спортивный волк с номерами провинции Рянка. Завтра ошалевшие дорожные камеры пришлют тонну штрафов несчастному владельцу волка. Но тот все равно счастливец, что не столкнулся на стоянке с этой ведьмой. Ей нечего терять, и она пустилась во все тяжкие завывая полицейской сиреной, распуская вокруг потоки морока. Прижимались к обочинам машины. Светофоры загорались в ночи неестественным фиолетовым светом. Линии электропередач пускались в пляс, окутанные искрами. Перед несущимся волком разверзались пропасти, но Мартин не тратил энергии, чтобы развеивать наваждение. Он гнал, и маневрировал, пользуясь тем, что за полицейской машиной освобождалась дорога, и следил только, чтобы расстояние не увеличивалось. «Волк» — отличный автомобиль. Мартин в детстве о таком мечтал, но не знал, каким образом мечта исполнится. Ведьма оставляла по себе четкий след, такой ясный, что Мартин мог чувствовать ее, как если бы она сидела перед ним в его кабинете, Мощная, сытая, Матрона в платье из пурпура и золота. Но по золоту уже ползут трещины. Это растерянность. Замешательство нарастает, сменяясь отчаянием. Она считала себя неуязвимой. Такое бывает с флаг ведьмами в первые месяцы после инициации. Теперь понимает, в чем ошиблась и чем закончится для нее погоня. Этот день да и вся ее жизнь. Мартин поймал себя на охотничьем азарте. Отчаяние ведьмы было таким сладким, что он с удовольствием поиграл бы с ней подольше. Сжав зубы, он осознанно погасил в себе это чувство. Он не охотник и не палач, и никогда таким не будет. Ведьма уставала, начала ошибаться. Задела одну машину, другую потеряла темп. Чуть не вывалилась на встречку. Ведьме было больно. Она все больше впадала в панику. Приближался конец заезда. Сирена заткнулась. Полицейский внедорожник резко свернул. Вломился в пластиковый щит под знаком «Ремонт дороги». Мартин повторил маневр. Волк пронесся по обломкам щита. В метре перед лобовым стеклом возникла бетонная стена. Волк пролетел сквозь нее. Стена была построена из морока. Мартин снова увидел впереди полицейскую машину. На узкой грунтовой дороге. И на обочине самосвал с оранжевым кузовом, груженной щебенкой. Совершенно реальный. Он ударил. На расстоянии дотянулся до ее нервной системы. Ведьма... Дернулась против воли, поворачивая руль. Внедорожник касательной задел самосвал и отлетел в канаву напротив. Мартин затормозил, повиснув на ремне. Ведьма ворочалась на сиденье полицейского автомобиля, оглушенная. «Не играть», — напомнил себе Мартин. «Просто выруби ее, пусть потеряет сознание». Он выбрался из спортивной машины. В этот момент... Ведьма локтем выбила треснувшее боковое стекло, оскалилась и схватила его за сердце. Ивга села в постели. В окно скребла ветка яблони. В комнате было совершенно темно. «Он погиб», — сказала Ивга. «Мартин погиб». Клавдий сорвался с кровати моментально и беззвучно. Загорелся во мраке экран телефона. Ступая босиком, Клавди вышел из спальни. Ивга услышала его приглушенный голос, но не разобрала слов. Она пыталась вспомнить свой сон. Осознание пропасти. Больше ничего не вспоминалось. Ужас мешал ей дышать. Она сидела и слышала скрип ветки и отдаленный голос Клавдия. Отрывистый, глухой, жуткий. Потом он вернулся и включил лампу у постели. Мартин жив. Осыпалось разбитое стекло. В отдалении выли сирены. Мартин осторожно потрогал ребра. Сердце тупо покалывало. Неприятная атака. Флаг ведьма, загнанная в угол, опасна, как валящийся на голову строительный кран. Беспечность Мартина могла обойтись ему дорого, но, войдя с ним в близкий контакт, ведьма поняла, кто он. Почему-то сын Клавдия-старжа и Ивги, урожденная Лис, приводил ведьм в шок самим фактом своего существования. Наверное, в этот момент у них рушилось представление о мире, как если бы лед варился в кипятке или рыбы цвели на деревьях. Воспользовавшись ее мгновенным замешательством, Мартин вырвался из захвата и оглушил ее. Ведьма повалилась без сознания, не чувствуя боли, не думая о будущем. Стоп-знак — гуманное, очень гуманное оружие, этически безупречное. Но отец-то каков? Зачем сразу звонить, тем более что в Вижне уже поздняя ночь? Жду полицию и наших сказал Мартин в трубку. «Две жертвы. Эдгар. И еще офицер. Ты можешь сказать матери пару слов? Тут полиция подъехала. Передай маме, я в порядке». Мартин нажал отбой, хотя полицейские машины только поворачивали с трассы на проселок. Он не был готов сейчас говорить с матерью. И страшно жалел, что его родители, каждый по-своему, могли контролировать его жизнь, хотя бы и посредством кошмарных снов. «Прости меня». Ивга сидела на краешке постели. «Какой-то бред. Этот парень, Эдгар, он же ровесник Мартина». Клавдий обнял ее. «Через три минуты за мной придет машина. Ты точно в порядке?» «В полнейшем». «И ты одевайся тогда, Клав?» Ты же не в пижаме полетишь водницу? Могу себе позволить. Он ухмыльнулся. Хоть голым, воднице тепло. На по-настоящему смешные шутки. У них сейчас не хватало чувства юмора. Поэтому они шутили, как придется, лишь бы сделать вид, что ничего не случилось. А между тем паника уже плескалась выше ватерлинии, подступала к горлу. Ивга мечтала, чтобы Клавдий поскорее уехал и с ужасом думала, что будет, когда за ним закроется дверь. Сердце, оказывается, помещается у человека прямо посередине груди, высоко под горлом, и оно прыгает так, что слышно по всей комнате. Ивга накинула халат, бесцельно открыла шкаф, вытащила стопку совершенно ненужных сейчас рубашек. «Если я скажу, Чтобы ты был осторожен, пусть все остальные будут осторожны, Ивга. Я страшен в гневе. Снаружи подъехала машина. Ивга торопливо поцеловала Клавдия в щеку, Скорее, в ухо, чтобы он не видел ее лица. Но сердце свидетель, будто камень в катящейся бочке, сердце в этот момент грозило проломить ребра, Он небрежно взял ее за запястье, сосчитал пульс, отстранился, заглянул в лицо, вытащил телефон. «Алекс, пока что отбой, вылет откладывается». «Клав, со мной все в порядке», — пробормотала Ивга. «Тихо». Он протянул ей стакан с водой, но у Ивги дрожали руки. Тогда Клавдий придержал стакан и помог ей напиться. «Я тебя в таком состоянии?» Одну не оставлю. Он уложил ее в постель и сам лег рядом, обнял, окутал спокойствием, будто коконом. заключил в броню. Ивга задышала в такт его дыханию. Сердце перестало колотиться и прыгать. Руки наконец-то согрелись, и она уже не цеплялась судорожно за его плечи, а просто обнимала, радуясь, что он рядом. Медленно. Секунда за секундой Ивга расслаблялась, плывя по течению, ничего не пытаясь контролировать, передав ему себя, полностью доверяя. А потом она уснула, и на этот раз в ее снах не было кошмаров. Такси застряло в пробке. Теперь Гле неслась к дальнему выходу, лавируя в толпе, прыгая через чьи-то сумки, в то время как голос в динамиках выговаривал сукаризной. «Эгле-Север, вылетающая рейсом 205 в Вижну, немедленно подойдите на посадку к выходу 77. Посадка закончена». Она подскочила к стойке, протянула посадочный талон, и изобразила виноватую улыбку. У выхода собирались пассажиры на следующий рейс. Работал экран под потолком. Транслировал новости. Миф о благополучии разбился как стекло. В торговом центре Одница во время несения службы погиб инквизитор. На парковке того же комплекса ведьма убила полицейского. Наш корреспондент на месте событий задает вопрос. Кто может рассчитывать на защиту, если и не правоохранители, непрофессиональные борцы с ведьмами не в состоянии? Мелькали кадры. Оперативные съемки прошлой ночи. Тело под простыней. Сегодняшнее утро. Общий план торгового центра — улица. Вывеска кафе на первом этаже. В этом самом кафе вчера вечером Эгле сидела с Мартином. Девушка, вы хотите улететь или нет? Эгле бросилась вперед по гофрированному рукаву. В самолете упала на свое место и, не обращая внимания на запрет, включила ноутбук, открыла новости. Верховный инквизитор Мартин Старш не дает комментариев журналистам. Эгле прикрыла глаза. Значит убили другого. У ведьмы было длинное белое лицо, длинные черные волосы, длинный бесцветный рот. Она ненавидела Мартина и мечтала ему отомстить. Твоя мать тебя презирает. Флаг ведьма. Злая, как осиный рой. В колодках, в подземной камере, в окружении дознавательских знаков и вонючих смоляных факелов. Мартин ненавидел это место. Вы идентифицированы как Норма Бортнич, зарегистрированная в Вижне, объявленная в розыск два месяца назад. Ох, как она тебя презирает. Ведьма, мать инквизитора, когда ты сдохнешь, у нее гора упадет с плеч. Ты ее горе, ее клеймо. И еще Мартин ненавидел иметь дело с флаг-ведьмами. Они хлестали откровениями, блевали пророчествами, вперемешку истинными и лживыми, лишь бы поглумиться. «Кто вас инициировал? Когда? Где?» «Удавись прямо сегодня! Сделай подарок той ведьме, которая считает сына куском дерьма! Смотри-ка, сердечко запрыгало!» Она расхохоталась не любишь все знать про себя ты она замолчала и перевела взгляд на дверь ее смех оборвался железные створки со скрежетом распахнулись двери положено было скрежетать по традиции ее не смазывали но входить в камеру во время допроса персоналу категорически запрещалось разглядев в свете факелов кто пришел мартин понял почему замолчала ведьма «Да погибнет скверно», — сказал Клавдий-старш. Капюшон черной хламиды закрывал его лицо. Глаза в прорезях ничего не выражали. Великий инквизитор был в модусе дознавателя. От него исходила столь мощная волна принуждения, что даже Мартину сделалось не по себе, а ведьма затряслась, и ее улыбка превратилась в гримасу. Клавдий остановился перед закованной женщиной И та сделала отчаянное усилие, чтобы вырваться из колодок. Клавдий перевел взгляд на Мартина. «Спасибо, куратор. Вы свободны». «Но...» «Отключите оперативную запись. Сейчас. Чтобы я видел». Сказал Клавдий, не повышая голоса. Красный огонек видеокамеры под потолком погас. Техник снаружи не посмел ослушаться. Мартин оценил свои силы. «Нет». Он тоже не посмеет возражать. Когда великий инквизитор в таком состоянии, с ним не спорит никто. Единственный способ сохранить лицо — сделать вид, что согласен и действуешь по доброй воле. Мартин посмотрел на ведьму. Ее бледность сменилась прозеленью. На лбу проступили капельки пота. Минуту назад она готова была сожрать его живьем. Теперь беззвучно шевелила губами, будто о чем-то умоляя. Дворец Инквизиции Одницы был архитектурным памятником. Если считать архитектуру застывшей музыкой, это здание похоже было на похоронный марш, воплощенный в граните. Мартин являлся сюда только в случае крайней бюрократической надобности, во все другие дни предпочитая свой офис. С аквариумом, большими экранами на стене и кофеваркой в углу. В дворцовом кабинете Мартин даже кофе не пил никогда. Не располагала атмосфера. Черные мантии в шкафу. огромные стол и дубовые стулья помнили его предшественников. Инквизиторы прошлого смотрели на Мартина с портретов. В пафосных позах, с суровыми желчными лицами, готовые губить скверну, не прерываясь ни на обед, ни на прогулку. Рано утром Мартин лично навестил семью Эдгара. Это было ужасно. Погибший полицейский оказался другом комиссара Ларри. Мартин не узнал комиссара по голосу, когда тот до него дозвонился. Люди в шоке, в горе, в ужасе. Но ведьму-то зачем пытать? Ведьмы иррациональны. Мотивов не добьешься. Кто инициировал, не отыщешь. Мартин проводил стандартный допрос, зная, что не получит ответов. И ведьма старалась его уязвить. И да, вполне успешно. Не зря она так хохотала. Что ж, теперь не смеется. Мартин не мог забыть ужаса на ее лице за мгновение перед тем, как он вышел в скрипучую дверь оставляя ведьму наедине с великим инквизитором. Зачем это нужно его отцу? Ведь сколько ее не мучай, погибшие не оживут. За окном, на площади, люди в шортах и легких платьях садились в туристический автобус. И на лицах у них не было ни намека на скорбь. Лето шло своим чередом, ужаснулись и забыли. Дворец инквизиции — старинное здание. Достопримечательность курортного города. Какой же он старый, мрачный, какой жуткий с виду. Ну что, поехали в аквапарк? Сколько можно торчать в проклятом подвале? Мартин потерял счет времени. Пять минут прошло. Пятнадцать или пятьдесят. Тридцать лет назад допрос с пристрастием был рутинным элементом дознания. общем. Обыкновенным. Любую сколь-нибудь опасную ведьму, если удавалось взять ее живой, допрашивали под пыткой. Когда Клавдий добился отмены этой процедуры, его обвинили в развале инквизиции и сотрясении основ. Теперь он прилетел в водницу спецбортом и ввалился в подвал. Выражение лица Мартина Будучи расшифровано словами, заняло бы 30 страниц убористого текста, и все с восклицательными знаками. Оперативник Эдгар был мертв, его тело лежало в полицейском морге. Мысль, что на его месте мог быть Мартин, дорого стоила ведьме убийцы. Он сидел, сцепив пальцы на столешнице, глядя сквозь прорези капюшона, не используя даже инквизиторских знаков уцепившись за ее взгляд, как за нитку, жестко принуждая. И ведьма больше не сопротивлялась. «Я не знаю такого пророчества». «А если я еще раз прошу?» «Нет такого пророчества!» Она боялась замолчать хоть на секунду. «Но есть другое. О великой матери!» Клавдий похолодел. «Мать ведьма...» Придет к вам. Ведьмы станут единым роем. Нет, взвизгнула ведьма, не придет. Мы должны прийти. Куда? Она сидит на зеленом холме и ждет своих детей. Где находится холм? Не знаю. Чтобы войти, надо принести жертву, убить инквизитора. Тогда она примет. Ты принесла жертву? Да. Она на секунду успокоилась, задышала ровнее. «Теперь мать меня ждет!» «Где?» Он привстал на месте и, сам того не желая, сильнее надавил на нее. Она забилась в колодках. «Я не знаю! Я не помню! Я больше ничего не могу сказать!» Он наконец-то позволил ей потерять сознание. Откинул капюшон, поискал сигареты в кармане — И вспомнил, что не курит уже двадцать лет. Ивга ответила моментально, как если бы все это время не выпускала трубку из рук. «Ты дома?» — отрывисто спросил Клавдий. «Что с Мартином?» Все хорошо. Слушай, через пару минут к тебе подъедут ребята из оперативной службы. Они посидят в гостиной, дождутся меня. Если хочешь, угости их чаем». Ты что? Я под арестом? Я скоро приеду, сказал Клавди. Просто меня дождись. Связь оборвалась.